Я случайно оставила альбом с фотографиями у себя, не закрыв при этом окно, но заперев двери. И лишь после этого поспешила к Чи. Одежда, слава всем подыхающим дерсенгам, была на этот раз не традиционная, а вполне комфортная. Майка, длинная, почти доходящая до края шорт. Ботинки на тяжелой подошве. И кевка поверх наспех расчесанных волос. Когда я сбежала по ступеням вниз, от моего вида в осадок выпали все – Но мы весь не на торжественное мероприятие собираемся. «Как я тебе?» Подойдя к Чи и приподнявшись на носочки, выпросила, намекая, что самое время для комплиментов. Но вместо их услышала. «Как всегда прекрасно, но я бы предпочел, чтобы шорты были подлиннее». Вы, дорогой», — беря его под руку и ведя к выходу, ответила я. «Но мое тело — мое дело. В смысле, что хочу, то и ношу. Усек?» Скорее засек, потому что... Повела я его не к флайту от Заура, к своему. Он тут простоял все три недели под сигнализацией, так что в нем я могла быть абсолютно уверена. Жаль, только поведу не я». «Ты за штурвал», — сообщила Акихира. И не став дожидаться проявления галантности в виде открытой для девушки дверцы, на пассажирское сиденье забралась сама. Пристегнулась, дала чьи минутку на изучение управления и скомандовала. «Стартуй». Глянул на меня потом с сомнением на панель, которая выглядела не так презентабельно, как в его флайте, и начал было с «ты». «Сейчас вырублюсь, так что стартуй», устраиваясь удобнее, приказала ему. И едва он пошел на взлет, я, собственно, вырубилась.